Что античные авторы единодушны, так это в том, что Огрипина, знаменитая своим распутством и готовностью во имя власти идти на любые преступления, тем самым и дала повод обвинять себя в стремлении к преступной связи с сыном. Собственно, нравственный облик Нерона, его дикие шуточки также способствовали рождению самых чудовищных слухов. К слову, инцест на Полатине, даже в самых извращённых формах, в те годы увы не выглядел чем-то совсем уж необычным. Калигула жил со своими сёстрами, не исключая и Агрипину. Сама Агрипина соблазнила Клавдия, родного дядьку, а Нерону навязала брак с Октавией, дочерью Клавдия, следовательно родственницей, пусть и не самой близкой. Не случайно тема инцеста будет волновать Нерона всю его жизнь. Среди его любимых театральных постановок — роды Канаки. В этой трагедии Канака рожает ребенка от связи с родным братом и новорожденного, как порождение преступного кровосмешения, бросают на съедение собакам. Тема царя Эдипа по стечению обстоятельств, ставшего мужем родной матери Иокасты, чрезвычайно интересовала Нерона. По сообщению Светония, последняя трагедия, в которой Нерон пел перед зрителями, называлась "Эдип изгнанник". Стоит помнить, что в Риме не только народное мнение осуждало инцест, был и соответствующий закон. Калигулу и Огрипину, однако, он не остановил. Слухи о кровосмесительной связи Нерона и Огрипины не могли не быть опасными для принцепса. Мудрый Сенека не приминул известить Цезаря о том, что Агриппина похваляется кровосмешением и что войска не потерпят над собой власть запятнанного нечестием принцепса. Такой оборот дела не мог не испугать Нерона и не подвигнуть его на последний решительный шаг. Роль Сенеки в гибели Агриппины безусловно велика. Она вытекает и из сообщений Тацета, о ней прямо пишет Дион Кассий, ссылавшийся на мнение многих достойных доверия свидетелей. Скорее всего, Сенека руководствовался высшими интересами государства, как он их понимал. «Недопущение повторения трагического братоубийственного кровопролития – важнейшая задача тех, кто стоит во главе государства». Последний великий защитник республиканского строя в Риме, Марк Туллий Цицерон, полагал, что спасение государства в согласии сословий. Конкордия ординои и консенсус бонорум, согласие сословий и единение всех благонамеренных, вот что не допустит войны между гражданами. Согласие я, однако, современникам великого оратора, мыслителя и политика достичь не удалось, а сам он пал жертвой гражданской войны. Сенека жил в вынуе эпоху. Согласие сословий здесь заключалось во всеобщем признании нового порядка, праве принцепса на верховную власть в государстве, единение же благонамеренных Возможно было исключительно вокруг фигуры того же принцепса, дабы своевременно воздействовать добрыми советами, побуждая к проявлению милосердия и щедрости в отношении уже не граждан, но подданных империи. Clemente et beneficum, милосердие и благодеяние. Вот те качества, которые благонамеренные римляне должны укреплять и поощрять в том, кому они верили высшую власть. И здесь способ недопущения гражданской войны иной, нежели в республиканское время. Здесь главные fides верность. Всеобщая верность принципсу вот гарантия недопущения братоубийственной смуты. Огрипина сыну Цезарю как подданная не верна. Более того, она никак не желает угомониться уже 5 лет подряд. В своё время Сенека удержал Нерона от рокового шага, поскольку тот повелел убить Огрипину в яростной вспышке нетрезвого человека, обманутого ложным доносом. Прямого заговора нет и сейчас но разве её беспрестанные притязания на власть, попытки вновь подчинить Нерона, продвижение своих людей на высокие должности не есть сама по себе заговорщицкая и враждебная государству и принципу судебной деятельности. Не забудем, что для Римлянина пролитие любой крови, если это в интересах государства, не преступление, но подвиг. Потомуся Нека на сей раз не противится Нерону даже поощряет его, а затем сделает всё, чтобы оправдать его в глазах современников и потомков. Помимо Сенаки, римские историки винили в гибели Огриппины и Попею Сабину, полагая её воздействие на Нерона едва ли не решающим во всей трагической истории материубийства. Тацит прямо пишет, что Попея не надеялась при жизни Агриппины добиться его развода с Октавией и бракосочетания с ней самой, постоянно преследовала его упреками, а порой и насмешками, называя бездомной сироткой, покорной чужим велениям и лишенной не только власти, но и свободы действий. Раз Агриппина не может выносить другую невестку, пусть позволит ей попе и вернуться к её мужу, а тон она готова удалиться куда угодно, ибо предпочитает слышать со стороны о наносимых императору оскорблениях, чем быть свидетельницей его позора и разделять с ним опасность. Таким и подобным речам и притворством любовницы никто не препятствовал либо всем хотелось, чтобы могущество Огрипины было подорвано, но никто не предвидел вместе с тем, что ненависть доведёт сына до убийства матери. А вот слова Диона Кассия. Сабина, узнав о намерениях Огрипины, убедила Нерона расправиться с матерью. Предлогом должно было служить то, что Огрипина замешана в заговоре. Светоний же ничего не пишет о внешних влияниях на Нерона в страшном деле матери убийства, возлагая всю вину на него самого. Наконец, в страхе перед ее угрозами и неукротимостью он решился ее погубить. Все эти сведения не могут не вызвать тех или иных сомнений. Если бы Нерон действительно поддался настояниям Попеи, то их свадьба не заставила бы себя ждать. Но поженится Нероны с Абина лишь спустя 3 года. Важно то, что в роковые дни какое-либо воздействие Попеи на принца в ходе подготовки покушения и осуществления самого убийства не засвидетельствовано. Кроме того, из всех резких высказываний Попеи об огрепинии, приводимых Тацитом, Вовсе не обязательно следует непременная мысль о необходимости физического устранения Августы матери. Попея только призывает Нерона проявить решимость в деле заключения брака с ней, что совсем не означает требования убийства Огрипины. Скорее всего, она должна была требовать устранения Октавии, ибо не избавившись от одной жены, Нерон не мог вступить в брак с другой. Возможно, Попея действительно не жаловала Грепину, могла резко отзываться о ней при Нероне, но ненависть Нерона к матери возникла ранее и совершенно не связана с взаимоотношениями с красавицей Сабиной. Так что Светоний, связывающий решимость Нерона покончиться с Грепиной прежде всего из-за её неукротимого духа, более других римских историков близок к истине. А если и воздействовали на него какие-либо суждения со стороны, то речь должна идти никак не о Попее и Сабине. Позорную пальму первенства здесь должно вручить Сенеке.